Александр Сухов. Охотник. «Я смерть!» — чудовище сказала. «Но ты пока не бойся, малый. Я не боюсь, хоть ты, пожалуй, меня убьешь. Но я прошу, взгляни сначала на этот нож». Роберт Бернс. Пролог. Ярко горел славный Бальдар. Столица величайшей на всем необъятном хатане империи Дарклан. Огромный город, насчитывающий более миллиона жителей, полыхал основательно, как горит подожженный одновременно с нескольких сторон сток прошлогодней соломы. Остервеневшая точно стая волков во время зимней бескормицы, пламя, дрожа И трепеща от появившейся возможности наконец-то утолить свой неуёмный голод, жадно перекидывалась с одного здания на другое, от одного квартала к другому. С громким треском ломались балки и межэтажные перекрытия доходных домов, и под собственной тяжестью проваливались внутрь строений, взметая в ночное небо мириады огненных светляков. Весело пылали особняки богатеев и придворной знати, Такая же участь постигла кварталы мастеровых и прочей ремесленной братьи. Казалось, горел даже камень мостовых. Это от высокой температуры полопались хранившиеся в специальных сараях бочки с керосином, коим обычно заправляют уличные фонари, и понеслась потеха по улицам и тротуарам, добавляя раздолье разбушевавшейся огненной стихии. И, казалось бы, нет в этом аду спасения ни разумному существу, ни твари бессловесной. А нет же, меж горящими домами метались какие-то фигуры. Не испугавшись пламени, некоторые горожане пытались с риском для жизни спасти свой нехитрый скарб и накопленное непостильным трудом сбережения. Другие, воспользовавшись вселенской неразберихой, чаяли прибрать к рукам чужое добро. Так оно всегда бывает. Недаром во все времена и во всех мирах бытует расхожее выражение «Кому война, а кому мать родна». Основная масса народа населения Бальдара все-таки вняла голосу разума и торопилась покинуть обреченные на сожжение город, пока огонь окончательно не отрезал их от городских врат. Это были, по большей части, простые горожане, взрослые и дети, мужчины и женщины, мелкие и средние руки торговцы, владельцы мастерских и наемноработники, работники обитатели столичного дна и прочие криминальные элементы. Но не было в покидающей город-толпе ни гордых даркландских дворян, ни крупных местных богатеев. Первые полегли все до единого под стенами императорского дворца, пытаясь вырвать его императорское величество из загребущих лап мятежных магов а их дома сожжены вместе с родными, близкими, даже слугами. Вторые уже давно прознали о надвигающемся восстании, а кое-кто был даже косвенно к нему причастен, поэтому для них не составило труда заранее покинуть город и вывести оттуда все свое добро. Стоит отметить, что не вся столица была обречена на безжалостное сожжение. Посреди океана огня... Эдаким островком благополучия возвышался императорский дворец. В планы мятежников не входило его уничтожение, поскольку отныне это уже не оплот проклятого самодержавия, а воплощение свободы, равенства и братства, из вечных символов всякой социальной революции. Даже в том случае, если бы у какого-нибудь святотатца поднялась рука, Возведенный шесть столетий тому назад лучшими строителями подгорного народа дворцовый комплекс ни за что бы не загорелся. По просьбе заказчика императора Ламбара I, прозванного впоследствии Мудрым, мастера магии вплели в каменную кладку и строительный раствор немеренное количество охранной волжбы, коей не будет износу еще ни одно столетие. Хотя и сам основатель славной династии фаргов, в сторонке не стоял. Будучи сильным чародеем, он также приложил руку к строительству своего родового гнездовья. Некогда знаменитый на весь рагун императорский парк был практически уничтожен. Вековые дубы, раскидистые пальмы и вечно цветущие цитрусовые, в тени которых любили прятаться от палящего зноя дневного светила, горожане были частью вырваны из земли вместе с корнями, частью безжалостно искорежены. Ровные шпалеры вечно зеленых кустарников обращены в пепел. Великолепные цветы нещадно вытоптаны или вовсе перемешаны с землей. Поверхность некогда чистых прудов покрывал толстый слой мусора и мертвых тел водоплавающих птиц. Среди этого разора Тут и там валялись безжизненные тела людей. Большинство – молодые мужчины. У многих в руках до сих пор были шпаги, пистоли и мощные мушкеты. Казалось, даже после гибели они не прочь поквитаться с ужасным врагом, не давшим им ни единого шанса подойти к дворцу на расстоянии прицельного выстрела. И действительно, смерть этих, несомненно, отважных людей была до обидного глупой, ибо император. И все его семейство к началу штурма были уже мертвы, а воевать с магами без магической поддержки – занятие для безумцев или круглых идиотов. Впрочем, не нам обвинять кого-то в самоубийственном безрассудстве, особенно в тех случаях, когда дело касается чести и достоинства. В самом дворце, точнее, в многочисленных зданиях дворцового комплекса отмечался не меньший беспорядок, нежели в остальном городе за исключением, конечно, пожаров. На мраморных ступенях лестниц, в коридорах и бесчисленных комнатах валялись мертвые тела. Личная охрана Его Величества, годная лишь для того, чтобы маршировать под звуки оркестра по Дворцовой площади на потеху обывателей, была полностью перебита. Всю прочую придворную братью и слуг, Частью поубивали в мятежном запале, частью заперли в подземных казематах до выяснения обстоятельств. Поярко освещенным магическими светильниками коридором деловито основали облаченные в синие робы магов фигуры. Время от времени тут тут, то там люди собирались небольшими кучками и о чем-то негромко совещались. Затем, будто получив безмолвный приказ от своего невидимого руководителя, деловито разбегались в разные стороны. Один из магов, средних лет мужчина, с вышитым золотом на рукаве индигового цвета робы, знаком чаши и стилизованным пламенем над ней в виде трех тройных языков, как раз в это время находился в королевских покоях, точнее, в кабинете его величества. Звали его брат Метеон. Судя по эмблеме, этот человек занимал весьма высокий пост во внутренней иерархии Ордена Огненной Чаши. В данный момент брат Метион был занят банальным мародерством, выколупывал драгоценные камни и шкатулки, в которой до недавнего времени хранились украшения убиенной императрицы. Ожерелья, броши, персни и прочие безделушки уже покоились в необъятных карманах мага. Он бы с превеликим удовольствием засунул туда и драгоценный ларец, но тот оказался слишком велик. Пришлось ограничиться камушками. Тоже неплохо. Брат Метеон прекрасно разбирался в ювелирном деле и знал точную цену каждого изъятого из шкатулки самоцвета. Судя по довольному виду адепта одного из самых грозных магических орденов, каждый извлеченный камушек изрядно увеличивал его личное благосостояние. Не успел чередей закончить разграбление шкатулки, как его внимание привлек какой-то звук, то ли щенячий писк, то ли приглушенный крик младенца. Оторвавшись от увлекательного, но довольно утомительного занятия, брат Метеон перевел дух и настороженно покрутил головой. В это время звук вновь повторился. Любопытство заставило мага оторвать свой широкий зад от мягкого сидения рабочего кресла государя-императора и, осторожно ступая, двинуться в направлении источника звука. Выйдя в коридор, брат Метеон остановился, и тут из-за приоткрытой двери одной из комнат монарших апартаментов раздался приглушенный писк. Несомненно, принадлежавший совсем еще крошечному человеческому существу. Не теряя бдительности, чародей приоткрыл дверь, переступил через порог и оказался в ярко освещенном будуаре. Судя по мягкой мебели, обилию напитков и фруктов на резных столиках, его величество ламбар XII любил именно здесь расслабиться в компании какой-нибудь пройдошливой фаворитки после нудных посиделок над важными бумагами. Если верить дворцовым пересудам, любвеобильный император никогда не упускал возможности поближе познакомиться с очередной обладательницей симпатичной мордашки и стройных ножек. Здесь было чем утолить стяжательский пыл алчного чародея, однако брат Метион даже не посмотрел в сторону стоящих на столах дорогих кубков и вас, усыпанных драгоценными камнями. Его внимание привлекло распластанное посреди комнаты женское тело, а рядом завернутый в дорогие тряпки шевеляющийся комочек человеческой плоти. В широкой спине необъятной дамы зияла огромная дыра вслед от удара ледяного копья, отчего все помещение было основательно забрызгано кровью, а вокруг мертвого тела растекалась огромная темная лужа. В этой луже лежал, морщась и причмокивая губами, новорожденный младенец. При виде ребенка брат Метеона склабился в хищной улыбочке. Вот оно, явное упущение. Весь род проклятых фаргов должен быть изведен под корень, но кто-то из братьев либо по недомыслию, либо по злому умыслу оставил императорского выродка в живых. Тут есть работа для братьев-дознавателей, и кое-кто еще ответит за свою ошибку. Брат Метеон был откровенно слабым магом, и при всех прочих обстоятельствах стать адептом девятой ступени ему никогда бы не светило. Однако у него был неоспоримый талант. Он умел высмотреть ересь там, где ее в принципе не могло быть, а собрать на того или иного своего коллегу и компромат И выставить на показ его политическую близорукость было для него плевым делом. Именно этот талант и позволил ему занять достаточно высокий пост в орденской иерархии. Конечно, многие из братьев точили зуб на ловкого пройдоху и Пасквилянта, но ничего поделать не могли, ибо Стервец так сумел обворожить магистра, что тот доверял ему как самому себе. Вот и сейчас. Едва лишь заприметив в императорских покоях спеленатого младенца, он тут же сообразил, что во время штурма дворца кто-то из адептов огненной чаши запустил заклинание магического копья в улепетывающую кормилицу. Попав ей в спину, он не удосужился проверить, что же это такое находилось в ее руках. А если бы недоброжелателям удалось укрыть ребенка, и воспитать его в ненависти к ордену и тем социальным изменениям, что несут маги простому трудовому народу. В Дарклане непременно сыщется сотня другая влиятельных монархистов, если во главе их встанет легитимный перстонаследник, к ним примкнут тысячи, и в конце концов вся страна заполыхает в огне гражданской войны. Найдутся доброхоты и вне пределов государства, готовые сделать ставку на реставрацию монархии. Нет, Метеон не упустит столь удачную возможность лишний раз продемонстрировать братьям и руководству Ордена свою политическую зрелость и дальновидность. Он сейчас же отправится к самому Мэтру Захре, магистру Ордена Огненной Чаши, и потребует самого тщательного расследования и наказание недотепы, едва не упустившего шанс избавиться на веки вечные от высокородного ублюдка. У брата Метеона было слишком много поводов ненавидеть императора и его семью. Бывало и довольно часто, Ламбор XII публично распекал придворного мага за пристрастие к крепким алкогольным напиткам и женскому полу. Пару раз по приказу государя он был пород на конюшне теперь настал его звездный час самодержец и кровопийца трудового народа мертв вместе со своим семейством а остался лишь этот волчонок коему уже никогда не стать матером волком брат метеион хотел было нагнуться чтобы схватить ребенка своими скрюченными от злобы пальцами Но тут в ажурную решетку стрельчатого окна замка врезалось что-то весьма массивное. Удар был настолько мощным, что кованная лучшими мастерами подгорного народа решетка не выдержала и вместе с оконной рамой влетела внутрь императорских покоев. Вслед за оконной рамой и решеткой в комнате появилась полупрозрачная тень. Мгновение спустя тень начала материализовываться в нечто крылатое и ужасное. Брат Метеон не успел испугаться, неуловимый для человеческого взгляда взмах когтистой лапы и, снесенная с плеч, мощным ударом голова несчастного кровавой лепешкой впечаталась в задрапированную драгоценным бедийским шелком стену, а из обрубка шеи мага в телесно-бежевый потолок будуара ударила алая горячая струя. Удовлетворенное результатом дела рук, точнее лап, своих чудовища, жутко оскалилось. Будь неподалеку какое-либо разумное существо, хотя бы тролль безобразный, вряд ли оно приняло этот оскал за улыбку, настолько ужасным было выражение клыкастой морды твари. Впрочем, крылатое существо недолго любовалось на залитой кровью ошметок человеческой плоти, что недавно именовался братом Метеоном, нежно подхватив мощной лапой, завернутой в пеленке тельце вылупившего ясные глазенки мальца, оно вновь превратилось в нечто бесформенное, полупрозрачное, после чего молнией нырнуло обратно в темноту оконного проема, только его и видели. Прибежавшие на шум братья-маги так ничего и не поняли. Позже... Проводилось официальное расследование причин гибели брата Метеона и императорского отпрыска, но оно так и не пролило свет на загадочное событие той ночи. В конце концов, махнули рукой и все списали на проделки детей ночи – вампиров. Тем временем на крыше императорского замка, бессильно свесив крылья вдоль могучего тела, стоял старый горгул, та с и внимательно всматривался в удаляющиеся огни, уходящих в открытое море подальше от мятежного города кораблей. Ни одного судна не осталось у причалов некогда самого оживленного на всем Рагуне порта. Да что там, у пристани и причалов на рейде ни одной захудалой филюги. Все бегут из горящего Баальдара. На душе у Таязак Ха-Эйнура было противно и тяжко. Впервые за шесть долгих веков давшие клятву не смогли выполнить возложенные на их плечи миссии. Конечно, если бы город атаковали полчища врагов, горгулы или каменные крыланы непременно защитили бы его. Но когда враг тихонько проникает к тебе в дом, ест твой хлеб, поет в твою честь дифирамбы, Трудно предположить, что рано или поздно он вонзит острый кинжал под ребро приютившего его хозяина. И все-таки наивная беспечность императора, пригревшего на своей груди ядовитую гадюку, ничуть не умаляет вины Таяскха Эйнура, вождя всех согласившихся покинуть благословенный Завлан, чтобы вернуть долг юному магу по имени Ламбар спасшему в свое время народ каменных крыланов от поголовного уничтожения. Дело давнее, и, казалось бы, после смерти последнего императора из рода фаргов, по причине, не зависящей отдавших клятву, можно преспокойно покинуть этот неуютный мир и вернуться на родину. Однако что-то подсказывало старому вожаку, что не все еще потеряно для фаргов. И как бы ему и его соплеменникам не хотелось, возвращение в Завлан откладывается на неопределенный срок. Неожиданно из окна четвертого этажа замка вылетел ослепительный шар и устремился к одному из городских кварталов, недостаточно охваченному пожарами. На всем протяжении полета огни шар увеличивался в размерах и постепенно менял цвет от ярко-голубого до огненно-оранжевого. В конце своего пути он угодил в оконный проем пятиэтажного здания. Рвануло так, что вылетевшее из окон пламя тугими струями ударило в соседние дома. В считанные мгновения весь квартал ярко заполыхал подобно ритуальному новогоднему фейерверку. Следом за первым еще один огненный шар вылетел из дворца и устремился к очередному уцелевшему строению, и так повторилось неоднократно. Таязу кха нуру по большому счету, было все равно, чем занимаются бескрылые смертные существа. Пусть даже поголовно перебьют друг друга, ему от этого ни холодно, ни жарко. Однако долг чести тяжким грузом висел на совести его и всех прочих горгулов, до поры до времени прикидывающихся каменными изваяниями, установленными на крышах и выступах стен императорского дворца. За шесть сотен лет обитатели Бальдара привыкли к шокирующему виду каменных абразин, и никто не мог заподозрить, что многочисленная крылатая рать, облепившая крыши и стены зданий, вовсе никакие не каменные изваяния, а живые существа из иного, чуждого созданиям из плоти и крови измерения». Никому из обитателей столицы не приходило в голову связать многочисленные, чудесные избавления от вражеских нашествий с этой на вид неживой, но на поверку очень даже опасной армией. За шесть прошедших веков, со дня своего основания, Бальдар неоднократно подвергался вражеской осаде. У его стен стояли панцирные легионы мятежных баронов Заполья, многочисленные морские вольницы – Иначе говоря, пиратские шайки, преодолев взаимные распри, много раз пытались блокировать город с моря и суши. Неисчислимые Орачи, Рати и Стаунвайна подступали к неприступным стенам столицы империи. И каждый раз, когда ее жителям грозила неминуемая беда, происходило самое настоящее чудо. На город и его окрестности опускался густой, непроницаемый для человеческого глаза туман, А когда он рассеивался, взглядом изумленных горожан открывалась чудовищная картина кровавого безумия. Десятки и сотни тысяч беспощадно растерзанных тел – все, что оставалось от многочисленных непобедимых армий. Казалось, хватило бы одного раза, чтобы навсегда отбить охоту всякого желающего посягнуть на славный град Баальдар. Но, как известно, память людская коротка. Проходило несколько десятилетий, все забывалось, и новый враг с прежним рвением пытался подступиться к его стенам. Впрочем, всякий раз результат был предсказуем, как наступление сезона дождей после изнурительных месяцев засухи. Очередная непобедимая армия ложилась костьми под стенами неприступной твердыни, так толком и не начав штурма. И лишь одному человеку во всей Великой Империи была ведома истинная причина всех этих чудесных избавлений. Нетрудно догадаться, что этим человеком был правящий государь-император. Более того, именно по его воле на город опускался непроглядный туман, под прикрытием которого крылатое воинство покидало насиженные места и устраивало торжественную встречу очередному неприятелю. Казалось бы, с такой непобедимой армией несложно захватить весь мир, однако принимать участие в авантюрах экспансионистской направленности крыланы напрочь отказывались, как бы их на это ни подбивал очередной излишне воинственный потомок Ламбара Мудрого. Из созерцательно задумчивого состояния Таязак Ха эн нура вывела появление над крышей дворца огромной крылатой тени. Камнем, скользнув из темноты небес, тень приземлилась рядом. Ею оказался молодой, по меркам крылатого народа, Гаргул Таахтрулбанья. Это ты, мой мальчик? Негромко закликотал на своем родном языке предводитель. Надеюсь, ты выяснил, почему император не обратился к нам за помощью. Император не успел воспользоваться шаром вызова, Он и практически все его семейство уничтожены мятежными магами. — Понятно. Гаргул задумчиво и совсем по-человечески почесал затылок когтистой пятерней. — А это что такое у тебя? Вождь, давших клятву, наконец-то разглядел в лапе соплеменника сверток. — Последний из рода фаргов. Гаргул положил младенца у ног Таяза Ха эйнура Чтобы спасти ребенка, великий, мне пришлось убить одного из бескрылых двуногих. И, потупив взор, произнес стандартную формулу. Если я был неправ, готов искупить вину ценой собственной жизни. Горячий, как лавовые реки Завлана. Надеюсь, ты был осторожен? Широко улыбнулся старый горгул. Человеку или какому-иному разумному существу Эта улыбка показалась бы скорее кошмарным оскалом демона, но только не улыбкой. О твоем наказании поговорим после. Пожалуй, тебе зачтется тот факт, что ты действовал в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Спасал честь нашего народа, хотя и не имел на это права. Благодарю тебя, Великий. Еще ниже склонил голову молодой горгул. Но таяск хай -Нур его уже не слушал. Он пристально смотрел на преспокойно заснувшего под надежной опекой крыланов законного наследника престола империи Дарклан. «Что же мне с тобой делать, Ваше Величество?» — думал пожилой Гаргул. Он еще раз основательно поскреб лысый гребенчатый череп своими устрашающего вида когтями и обратил черные бездонные глаза к небесам, будто в ожидании какого-нибудь знамени. И в этот момент далеко на западе ярко полыхнуло, затем еще и еще, несомненно, к Баальдару приближался мощный грозовой фронт. Таяск Ха-Эйнур сначала с недоумением, а потом с все увеличивающимся интересом, принялся вглядываться в закопченное дымом бесчисленных пожарищ небо. — Чудеса, такт! — громко воскликнул вождь крылатого пламени. — Мы с тобой здесь уже шестьсот местных лет, но я не помню, чтобы посреди засушливого сезона в этих краях упала хотя бы капля дождя. А тут намечается гроза, и не просто гроза, светопреставление. Не иначе, как весточка от ловкача Ламбара. Но великий спаситель ушел из этого мира пятьсот лет назад, решился подать голос Таактору Льбанья. И, насколько мне известно, люди не живут так долго. Молодой глупец, спаситель не был обыкновенным человеком, а, может быть, и вовсе не был человеком». Вспомни, с какой легкостью он затнул прорву, поймал и переместил огненных птиц на другие планы бытия, а как ловко он заманил безымянного в хроноловушку и заточил навеки вечные вместе с материализованными кошмарами его извращенного разума. Несомненно, Лавкач Ламбар подает нам знак из какого-нибудь отдаленного плана бытия, куда его, как обычно, занесло в поисках истины и настоятельно требует отдавших клятву безоговорочного исполнения всех условий договора. Вполне вероятно, что от этого комочка живой плоти в скором времени будут зависеть судьбы великих царств, а может быть и всего этого мира. Что же нам теперь делать, о великий? Молодой горгул с недоумением возрился на своего вождя. Как мы сумеем уберечь наследника престола? О наследнике побеспокоюсь я, оскалился в устрашающей улыбке Таяскха Эйнур. Есть у меня в гномьем уделе, что в серых горах один старинный приятель. «Надеюсь, он не откажет в незначительной просьбе старине Таязо, тем более, если эта просьба будет подкреплена некоторым материальным бонусом». Неведомо откуда, в лапе Гаргула появился кожаный кошель приличного размера. Крылан пронял его над головой и легонько потряс. Кошель отозвался специфическим хрустящим звуком трущихся друг от друга камней. Кристаллический углерод. В нашем мире ничем не примечательный минерал. Здесь ценится превыше всех прочих драгоценных камней. Никогда не думал, что частичка родной земли, прихваченная мной на память, послужит средством платежа. Откуда у тебя, о почтенный Таяск Ха-Айнур, знакомый среди смертных? «Ты хочешь оспорить мое право вождя делать все, что мне заблагорассудится? В том числе путешествовать по этому миру и заводить знакомства со смертными?» Платоядно оскалился Крылан. «Ни в коем случае, Великий! Ты вождь! Я огненный червь из лавовых болот!» Испуганно выпучил глазенки юный Крылан и все-таки рискнул продолжить. Но, насколько мне известно, до серых гор не меньше трех суток лета. Все это время малыша нужно будет чем-то кормить. К тому же из человечьих младенцев постоянно что-то непроизвольно выливается и выливается. Фу! Согласен, метаболизм у этих существ крайне несовершенен, но я не намерен терять трое суток». Тут неподалеку имеется каменный цветок. Через него я как раз и попаду аккурат в гноме удел. Короче, жди меня к восходу, Анара. А нам что делать, повелитель?» Нетерпеливо переступил с ноги на ногу Тахтрульбанья. «Для оставшихся будет особое задание». Весело оскалился Таяск Эйнур, словно удачная идея только что пришла ему в голову. Дождетесь разгула стихии, хорошенько попитаетесь грозовым электричеством и совершите налет на императорскую казну. И чтобы ни единого медного гроша не осталось узурпатором, ценности спрячете на Змеином острове, что на выходе из Баальдаарского залива. Останешься там за стража, это и станет твоим наказанием за сегодняшний твой проступок. «Хорошенько запомни запах мальчика. Вполне возможно, он сам без нашего сопровождения заявится за тем, что принадлежит ему по праву». Подчиняясь приказу своего повелителя, молодой горгул наклонился над телом заснувшего ребенка и легонько лизнул его в щеку. «Ваш приказ исполнен, повелитель», — четко, как и подобает дисциплинированному воину, доложил он. — Ну, вот и хорошо. С этими словами старый Таяск ха -эй нур подхватил своими могучими лапами невесомое тельце, расправил огромные крылья, взмахнул ими и грациозно взмыл воздух. Перед тем, как растаять в темноте ночи, он сделал круг над дворцом, прокликотав что-то на прощание своим соплеменникам. — Наконец! — Подсвечиваемый яркими огненными сполохами, грозовой фронт придвинулся вплотную к пылающему городу. Усилившийся ветер на какое-то время раздул огонь пожарищ. Но вскоре на многострадальный Баальдар обрушился настоящий водопад, не давая шанса огню сожрать уцелевшие здания некогда прекрасной столицы бывшей империи Дарклан.